Вечером, проведя с Старкова и Тарадиным, Эдуард Петрович вернулся в свой кабинет. Решение принято. Сегодня ночью Владимир Тарадин вылетает в Москву и с завтрашнего дня начинает работать со списком. Денисов открыл записную книжку и нашёл в ней нужный ему телефон. Но протянув руку к телефонной трубке, внезапно испытал что-то вроде неловкости. Вспомнилось лицо Толи Старкова, когда тот просил не трогать Каменскую. И ещё вспомнились слова жены о Тарадине: самый обыкновенный хам. Тонкие движения души ему недоступны. Что же выходит, и он Эдуард Денисов обыкновенный хам. Раз ему недоступны тонкие движения души Старкова. Или всё-таки доступны? Просто Денисов виду не подаёт. Может, прав толя? Не нужно вовлекать в это дело Анастасию. Глупости. оборвал сам себя Эдуард Петрович. Он не хочет от неё ничего противозаконного, просто небольшую помощь, чисто справочного характера. А уж если она сочтёт своим долгом сделать больше, он будет ей только благодарен. И если при этом она пойдёт на какие-то нарушения, то вины его Денисова в этом никакой не будет. В конце концов, когда она в прошлом году попросила о помощи, Денисов ведь не спрашивал её, насколько законно то частное расследование, которое она затеяла. Он был её должником и по первому же требованию послал к ней группу своих людей во главе с собственным в небрачном сыном. А сын, выполняя задание Каменской, погиб. Конечно же, Денисов не считал ее непосредственной виновницей, но все-таки пусть теперь она чувствует себя его должницей. Он снял трубку и решительно набрал номер. На работу Анастасия Каменская пришла в отвратительном настроении. После вчерашнего звонка Эдуарда Петровича Денисова она не спала всю ночь. То и дела выходила на кухню, пила чай, курила, старалась успокоиться, уговаривала себя, что ничего страшного не происходит, и в то же время понимала, что это пустое утешение. Год назад, когда погиб сын Денисова, Её начальник, полковник Гордеев, сказал, что этот долг она будет отдавать до конца своих дней. Похоже, его слова начали сбываться. Хотя Денисов на первый взгляд не просил ничего особенного. "Видите ли, Анастасия", сказал он ей вчера по телефону. "В Австрии убита женщина, которая для меня много значила". Австрийская полиция преступников не нашла. А мне кажется, что они в Москве. Я хочу попытаться своими силами их разыскать. Ведь в этом нет ничего плохого, правда? Правда, осторожно согласилась она. В Москву едет человек, у которого есть список подозреваемых. И он должен всех их разыскать и попробовать выяснить, не причастны ли они к убийству. Но беда в том, что в списке только фамилии и имена, ни адресов, ни другой информации в нём нет. Фамилии, имена и год рождения. Поэтому на самом деле ему придётся искать не конкретного Иванова, а проверять всех Ивановых. с подходящим именем и годом рождения, а их сотни, если не тысячи. Моя просьба к вам состоит в том, чтобы вы ему в этом помогли. Сколько человек в вашем списке? Тридцать четыре. Из них москвичей двадцать шесть. Это же прорыв работы, охнул Инасть. Проверять однофамильцев каждого из двадцати шести человек, Анастасия. Если бы это было легко, я бы не обратился к вам. Так вы ему поможете? Помогу, ответила она. И в этот момент у нее появилось такое чувство, словно она идет на эшафот.